Глава 8 Она не знала, сколько прождала у окна, всматриваясь в темноту парка. Незнакомый хриплый голос не шел из головы. Оставалось гадать, кому и зачем понадобился чужой антидот, сильнейшее магическое снадобье, которое изготавливалось исключительно для заказчика и настраивалось на его магическую ауру. Для остальных это снадобье было практически бесполезно. Звук, хлопнувший входной двери, заставил Элеонору вздрогнуть. Послышались нетвердые шаги. Судя по всему, лорд Уилморт вернулся домой на веселе. Девушка прикусила губу. Только мужа в опивохе ей не хватало. Вспомнились многочисленные вечера, когда Альберт приходил домой после встречи с друзьями в клубе. Он шумно вваливался в холл, тяжело дыша, поднимался по лестнице, пьяным голосом выкрикивал имя своего камердинера, потом что-то бессвязно требовал и шел спать. Только Альберт не был ее мужем. А что, если лорд Уилморт, поддавшись действию винных паров, решит проявить внимание к молодой жене? В который раз Элеонора пожалела о своем опрометчивом решении предпочесть скоропалительный брак монашеской келье Хотя, как правильно заметила Мэри Джейн, «В монастырь можно уйти и после замужества». Девушка вздохнула. Она не хотела хоронить себя заживо, отказываться от всего, что ей было привычно с рождения, но, похоже, что у нее не было выбора. «Гарри!» – донесся до нее требовательный голос лорда Уилмарта. Эхо заметалось по комнатам, отскакивая от стен. «Гарри!» – удивительно, но слуги не проснулись. Возможно, привыкли к шумным явлениям хозяина. Послышался стон, в холле что-то упало. Элеонора знала, что, как послушная жена, она не должна реагировать на подобные происшествия, но огонь в крови взыграл. Даже Альберт не позволял себе вламываться в дом, где находилась сестра, настолько напившимся, чтобы падать в дверях. Послышался пьяный стон. Не помня себя от злости, девушка выскочила из комнаты, Сбежала по лестнице и остановилась на последних ступенях, полыхая возмущением. Лорд Уилморт упал прямо посередине холла. Странно, но запаха перегара не было, зато в воздухе пахло чем-то солоноватым. «Милорд, что вы себе позволяете?» Элеонора потрясенно замолчала, заметив на мраморе темные пятна, тянущиеся от дверей к телу. Девушка щелкнула пальцами, зажигая свечи, и ахнула. «Это была кровь». М -м -м «Милорд», — она подбежала к мужу, попыталась перевернуть его на спину, но безуспешно. Потом заметила, что около плеча некроманта медленно расползается новое пятно. «Господи, да что же это? Почему никто не спешит на помощь? Они что, не слышат?» «Джон!» — над головой появился призрак. Элеонора обернулась и встретилась взглядом с глазами потрясенной леди Альмерии. Смертельно белый призрак, казалось, побелел еще больше. Он ранен, словно в подтверждении этих слов лорд Уилмарт еле слышно застонал. Элеонора запоздала, сообразила: никто не слышал, что пришел хозяин. Дом смог показать все только ей. Что мне делать? прошептала девушка обращаясь не то к дому, не то к призраку. «Слуги спят. Я позову Гарри», не раздумывая отозвалась Альмерия. «А вы пока попытаетесь остановить кровь». Призрак исчез, и Леонора беспомощно посмотрела на лежащего перед ней в беспамятстве мужчину, гадая, какое заклинание поможет. Тело было слишком тяжелым, и девушка не могла перевернуть его, чтобы увидеть, насколько глубокие раны а значит, нельзя было правильно рассчитать силу огня. Пришлось действовать наугад. С трудом вспомнив уроки целительства, Элеонора дрожащими руками начала плести заклинания. Искры то и дело вспыхивали на пальцах, но девушка гасила их. В больших количествах огонь может лишь обжечь. Наконец, все было готово. Элеонора накинула на некроманта магическое плетение. Через несколько мгновений, показавшихся вечностью, Лорд Уилморт пошевелился и застонал. Он с трудом приподнялся на руках и попытался встать, после чего вновь рухнул, на этот раз на бок. Девушка невольно вскрикнула. Камзол некроманта был разодран, а лохмотье, некогда бывшей белоснежной рубашкой, успели пропитаться кровью. «Вам лучше не двигаться, милорд. Раны могут открыться, а вы и так потеряли много крови», предупредила Элеонора. Некромант нахмурился, словно пытался вспомнить, кто эта девушка и что она делает в его доме. Затем взгляд прояснился. «Элеонора, мы...» «Что вы...» «Где Гарри?» «Ваша тетя отправилась за ним». «Моя тетя?» «Да, леди Альмерия Уилмарт». «Что за чушь?» «Альмерия мертва». Лорд Уилмарт нахмурился. «Подождите, вы познакомились с призраком?» «Да». Некромант вздохнул и закашлялся, на губах появилась розовая пена. «Помогите мне подняться!» – распорядился он. И Леонора хотела возразить, но лорд Уилмарт взмахом руки присек все доводы. «Поверьте, чем быстрее я доберусь до своего кабинета, тем лучше!» Он начал вставать. Девушка попыталась удержать его за плечи. «Милорд!» – Гарри в сопровождении Реджи появился в холле. Призрак обеспокоенно кружил над их головами. «Джон!» «Не сейчас!» Отмахнулся некромант, опираясь на руки слуг и медленно вставая. Увидев рану на груди племянника, Альмерия ахнула. «Кто это был?» «Грим!» «Выскочил на меня!» «Почти у самого дома!» С трудом переставляя ноги, некромант направился в свой кабинет. Капли крови все падали на пол. Гарри побледнел, но продолжал поддерживать своего господина. Реджи шел с другой стороны. По лицу конюха было заметно, что он напуган. Грим – очень опасное существо, охраняющее склепы. Богатые люди всегда заказывали его у некромантов. Огромный черный пес, порожденный тьмой, редко покидал кладбище и нападал на живых лишь тогда, когда они намеревались ограбить могилу тем удивительнее было появление нежити рядом с королевским дворцом. В кабинете начальник тайной канцелярии оттолкнул слуг, пошатываясь, подошел к секретеру, стоявшему у стены. Темное дерево было щедро инкрустировано серебром и перламутром. Лорд Уилмарт приложил ладонь к одной из панелей, и она бесшумно отодвинулась. Некромант достал из тайника небольшую бутылку из темного стекла и мензурку, Попытался открыть, но руки сильно дрожали. «Илеонора!» – подозвал он девушку. «Вы не могли бы мне помочь?» «Да, конечно». Она подошла и взяла бутылку. «Сколько делений надо отмерить?» «Налейте до краев». «Джон!» – предупреждающий воскликнула Альмерия, но тот лишь отмахнулся. «Делайте, что вам говорят!» – рявкнул он Илеоноре. Та торопливо открыла бутылку, И начала наливать в мензурку тягучую темную жидкость, напоминающую патоку. Все, хватит! Когда мензурка наполнилась почти до краев, некромант выхватил ее и буквально опрокинул себе в рот. Поморщился. Какая все-таки гадость! Что поделать, милый, промурлыкал призрак тетушки, подлетая поближе к племяннику. Ты же сам настаивал на том, чтобы лекарство помогало мгновенно. Да! Но это не повод делать его таким. Некроман доковылял до кресла, буквально рухнул в него и с наслаждением откинулся на спинку. Элеонора заметила, что его голос зазвучал гораздо бодрее, а губы вновь порозовели. Судя по всему, антидот начал действовать. Все еще держа лекарства в руках, девушка вопросительно взглянула на хозяина кабинета. Положите все обратно в ящик распорядился начальник тайной канцелярии. Илеонора задумчиво взглянула на него. «Там есть какие-то ловушки?» «Есть, но не бойтесь. Моя магия вас не тронет». Он многозначительно посмотрел на кольцо. «Хорошо». Она спокойно выполнила распоряжение мужа. Легкое покалывание в пальцах известило, что ловушки все-таки были. Но некромант оказался прав. Тьма признала кольцо. Панель с легким шелестом опустилась, надежно скрыв от посторонних секреты хозяина. Повернувшись, Элеонора заметила, что Альмерия смотрит на нее с легким удивлением. Девушка ободряюще улыбнулась призраку и направилась к мужу, сидевшему в кресле. Судя по прикрытым глазам, некромант балансировал на грани сознания. «Гарри, принесите теплую воду, бинты и одежду для лорда Уилмарта» распорядилась Элеонора. «Реджи, ступай на кухню и завари крепкий сладкий чай». «Да, миледи». Оба выдохнули и поторопились покинуть кабинет, в котором явно пахло кровью. Элеоноре казалось, что уже весь дом пропитался этим запахом. Тогда на площади чести она хорошо запомнила именно его, а еще алые пятна на грубом помосте и голову, которую палач продемонстрировал беснующейся толпе. От воспоминаний к горлу подкатила тошнота. Илеонора задышала чаще, стараясь взять себя в руки. Сейчас не место и не время для слабости. Надо снять. Девушка подняла голову, но призрака уже не было. Илеонора бросила задумчивый взгляд на задремавшего в кресле начальника тайной канцелярии. Его одежда пропиталась кровью, и ей оставалось гадать, остановилось кровотечение или нет. Слегка поколебавшись, Девушка подошла к столу. Нож для бумаг нашелся сразу, он лежал около пресс-папье из черного оникса. Стараясь не вспоминать о казни брата, Элеонора взяла нож и направилась к мужу. Она была совсем рядом, когда некромант все-таки открыл глаза и насмешливо взглянул на нее. «Решили воспользоваться моментом и избавиться от неугодного мужа», понимающий хмыкнул лорд Уилмарт. Рада! что вы обрели возможность иронизировать. Значит, вам лучше. Холодно отозвалась девушка, оскорбленная предположением, что она может напасть на раненого. Я всего лишь хочу срезать пуговицы, чтобы снять ваш сюртук. «Кинжал лежит в верхнем ящике стола», подсказал некромант. «Думаю, им действовать удобнее». Да, милорд. Элеонора послушно достала клинок, подошла к мужу, молча склонилась над ним. Чтобы вновь не впасть в забытие, некроман, слегка прикрыв глаза, внимательно наблюдал за женой. Напряженное лицо, сурово сжатые губы, янтарные глаза, сверкающие огнем и оттого казавшиеся золотыми. Пуговицы падали на пол одна за другой. «Вы ненавидите меня», — вдруг сказал он. Это утверждение застало Элеонору врасплох. Она была уверена, что лорд Уилморт снова задремал. «Простите». Девушка слегка приподняла голову и вдруг поняла, что их лица находятся слишком близко друг к другу. «Вы ненавидите меня, верно?» Слабая улыбка блуждала на губах лорда Уилмарта. «И если бы не его ледяной взгляд, Элеонора решила бы, что он попросту бредит». Она пожала плечами. «С чего вы взяли?» «Ну, как же? Я ведь арестовал вашего брата». «Разрушил вашу жизнь. Силы принудил к замужеству. Что там еще из моих прегрешений?» И Леонора покачала головой. «Альберт сам виноват в том, что случилось», — спокойно сказала она, возвращаясь к своему занятию. «Было бы нечестно обвинять кого-то в том, что...» Брат сам выбрал свою судьбу. Девушка замолчала. Молчал и некромант. Прядь золотисто рыжих волос давно выбилась из прически, и теперь щекотала ему кожу, но лорд Уилмарт не стал поправлять ее, опасаясь спугнуть склонившуюся над ним Элеонору. Огненный маг она и не замечала, как делилась с некромантом столь необходимым ему живительным теплом. «Почему вы просто не разрежете ткань? Ведь камзол все равно испорчен», поинтересовался он, когда Элеонора принялась за жилет. «Вашим кинжалом проще заколоть, чтобы разрезать ткань Мне понадобились бы ножницы, пояснила она. Готово. Теперь, милорд, если вы хотя бы чуть-чуть приподнимитесь, я смогу снять с вас одежду. Вам так хочется это сделать? Пробормотал некромант, скорее по привычке. Его то и дело охватывала слабость. Хотелось просто закрыть глаза и заснуть, но он послушно подался вперед. Илеонора вспыхнула. Больше всего мне хочется пойти спать. Зло отчеканила она. «Но я не могу оставить вас в таком состоянии». Яростно сверкая глазами, она все-таки сняла с лорда Уилмарта сюртук и жилет. Быстро срезала тонкую ткань рубашки и сдавленно охнула, увидев рассеченную плоть. Четыре неровных полосы, следы огромных когтей пересекали грудь. Кожа была разрезана до мяса. Из одной из ран, самой глубокой, все еще толчками выплескивалась кровь. «Милорд!» – камердинер, как раз в этот момент вошедший в комнату, при виде своего хозяина обомлел и чуть не уронил таз с водой. «Гарри, принесите иголку и нитки. Раны надо зашить», – приказала девушка, приходя в себя и отбирая услуги все, что тот принес. «Не стоит так пугаться», – беспечно произнес лорд Уилморт, вновь вынырнув из полузабытия. «Антидот уже начал действовать». Уверяю вас, к утру я буду как новенький. «Не думаю», — отозвалась Элеонора, аккуратно смочив в воде ткань и протирая кожу вокруг раны. «По-моему, лучше всего было бы вызвать целителя». «Полагаю, что вы справитесь ничуть не хуже. Вы же умеете шить?» «Разумеется, но я никогда не шила». Элеонора нервно сглотнула и отвела глаза, избегая смотреть на алое месиво. Она знала, что антидот блокировал чужую магию и потому стянуть края раны было невозможно. «В этом нет ничего сложного», почти галантно уверил некромант. «Вам только нужно представить, что шьете кусок батиста». Элеонора бросила на него убийственный взгляд. «Позвольте мне самой решить, что и как представлять», тихо, но очень твердо сказала она. «Милорд, ваш чай». Реджи вошел в кабинет. Судя по его виду, парень не слишком смутился при виде ран своего господина. Конюх поставил поднос на стол и вопросительно взглянул на Элеонору, ожидая дальнейших указаний. Девушка на секунду отвернулась и прикрыла глаза, пытаясь собраться с силами. Принесите нитки, иголку и. Бренди, наконец, сказала она. Но, Миледи, Бренди, попытался возразить Реджи. Делай, как говорит леди Уилмарт, жестко приказал некромант. Он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Да, милорд, слуга вышел. В кабинете вновь воцарилось молчание. Элеонора с тревогой посматривала на часы, пытаясь скрыть волнение. Ей еще никогда не приходилось шить человеческую плоть, и она панически боялась делать это. Ну где же слуги? пробормотала Элеонора. Возможно! И ищут нитки», – виновато улыбнулся некромант. «Знаете, у меня в доме их как-то очень мало, а беспокоить миссис Фэрфакс, ни Гарри, ни тем более Реджи не решатся». Странно, что ни она, ни остальные слуги не проснулись. «О, это все дом», – беспечно отмахнулся лорд Уилморт. «Он никогда не позволит никому, кроме меня, услышать то, чего знать не надо». И как дом определил, что слугам не надо знать о вашем состоянии? Я просто попросил, по той же причине, по которой не обратился к целителю. Могу я узнать причину вашего упрямства? И Леонора с вызовом посмотрела на мужа. Тот улыбнулся. Вы узнаете. В свое время. Девушка хотела ответить колкостью, но вдруг поняла, что голос раненого звучит достаточно твердо. Она невольно бросила взгляд на раны и с удивлением заметила, что кровотечение все-таки остановилось, а края разорванной плоти начали стягиваться. «Вот видите», — мягко улыбнулся лорд Уилморт. «Я же говорил, что лекарство быстро подействует. Вам остается лишь перевязать меня и пойти спать». «О, стоит ли затруднять себя?» — язвительно отозвалась Элеонора. Последние слова некроманта ее задели. Нехотя, она взяла бинты и подошла к раненому. Тот достаточно легко поддался вперед, чтобы девушке удобнее было накладывать повязку. Элеонора потянула конец бинта, закрепила, повела ткань вдоль тела и за спиной некроманта перехватила второй рукой. Прядь волос вновь выскользнула из прически. Девушка невольно проследила за ней взглядом и вдруг поняла, что практически обнимает полуодетого мужчину слегка ошеломленная она подняла голову и встретилась взглядом с зелеными глазами на этот раз показавшимися просто черными некроман смотрел на нее не мигая илианора замерла не в силах отвести взгляда милорд вот бренди реджи вбежал в кабинет девушка вздрогнула и отпрянула бинт упал на пол белой полосой размотался по темному паркету похоже реджи Бренди мне не понадобится». Лорд Уилморт почти весело взглянул на покрасневшую Элеонору. «Лекарство подействовало, и единственное, что мне необходимо, лечь в кровать и выспаться. Проводи меня в спальню». «Да, милорд». Слуга подскочил и помог некроманту встать. Двигаясь все еще скованно и с трудом, тот заковылял к дверям. У самого порога лорд Уилморт обернулся. «Думаю, миледи». Для всех будет лучше, если и вы вернетесь к себе в постель. Надеюсь, мне не надо просить вас не рассказывать никому о том, что случилось этой ночью. «О, милорд, можете не волноваться», – слегка язвительно отозвалась Элеонора. Пламя свечей за спиной заволновалось, выдавая ее гнев. «Не думаю, что кому-то это будет интересно». «Благодарю», – некромант слегка наклонил голову и вышел. «А, Гарри, вот ты где. Проводи меня в спальню, а потом вместе с Реджи уберите все. Я не хочу, чтобы слуги сплетничали, что я болен». Услышав это, Элеонора стиснула зубы и с негодованием посмотрела на кинжал, словно это клинок был во всем виноват.